Глава 13. Секундное падение, и мы оказались в окутанном пустыми сумерками саду. И! Огласил тишину крик Плевунов, появляющиеся один за другим. "Савар, закрой портал", заорал Деверт. "Не могу, пока они все не переместятся", огрызнулся тот в ответ и установил защитный контур, чтобы зверьки не разбежались по территории. Как вообще успели зацепиться? Спустя мгновение по моей ноге взбежал цветочек, забрался на голову и воинственно что-то пропищал. Стая, бьющаяся о защитный купол, тут же утихомирилась и воззрилась на своего предводителя. Итить! скомандовал цветочек, и плевуны взяли меня в кольцо под охрану. Они с подозрением присматривались к окружающим. А слишком близко маркиза пихали в ногу, намекая, что тому стоит отойти. «Эй, пищалка, это моя девушка?» с угрозой проговорил блондин. «Отзови своих дружков!» «Ням!» — величественно пискнул мой зверек, и пихать маркизы перестали. «И что с ними теперь делать?» — досадливо вздохнул Девирт. «Лириана, ты можешь как-то управлять своим питомцем?» — поинтересовался Савар. «Прикажи им спрятаться где-нибудь здесь. Потом пришлю за ними кого-нибудь». «Ага, прикажи!» — саркастично фыркнул Мансикор. «Она его даже в клетку не смогла засунуть». Я одарила призрака недовольным взглядом и строго обратилась к восседавшему у меня на макушке плевуну. «Цветочек, вы должны остаться здесь!» В ответ раздался короткий и явно отрицательный писк. «Что я ей говорил?» — фыркнул Монсикор. «Тогда не мешайте!» — сдерживая раздражение, процедила я. «И не плюйте в окружающих!» Плевун что-то промямлил на своем языке, и стая заметно расслабилась. Некоторые даже решили пощипать газон. «И на том спасибо, хоть вонять не будем», – махнул рукой де Вирт и осмотрелся. «Кстати, где мы?» Сквозь оголенные кроны деревьев и кусты вдалеке виднился большой дом, отделанный белым камнем. Он явно принадлежал необычному горожанину. В столице, насколько я знала, вообще мало у кого имелась возможность рядом с жильем сделать хотя бы личную клумбу. Дома в основном примыкали плотно друг к другу». «Столичная резиденция рода Детальгар», — пояснил Савар. «Одно из самых спокойных и безопасных мест. Да и от дворца недалеко. Лириана. Как дела с кольцом? Пока так же», — сообщила я и виновато поджала губы. «Тогда не отвлекайся», — приказал декан и обратился к Ригану. «Проследи за ней». Меня тут же подхватили на руки. «Так тебе не придется отвлекаться», — пояснил блондин и пошел следом за магистрами. Я в ответ благодарно улыбнулась и вернула свое внимание кольцу. Плевун же ловко перепрыгнул с моей головы на плечо маркиза и продолжил наблюдать за ситуацией. «И?» – раздался удивленный писк внезапно свалившегося цветочка. Риган развернулся посмотреть, что случилось. Оказалось, защита Савара никуда не делась. Она легко выпустила людей, а вот плевуны переступить ее границу не могли и бессильно бились в невидимую стену. Цветочек. «Не надо!» – испуганно вскрикнула я, видя, как зверек пытается головой пробить преграду. «С ними ничего не случится», – не оборачиваясь, прокомментировал декан. «Посидят тут до нашего возвращения. Не отставайте, у нас мало времени. Надо выяснить, что происходит во дворце». Пообещав недовольному плевуну, что скоро вернусь, я вновь сосредоточилась на кольце. Как мы миновали сад и подъездную площадку перед воротами, я не заметила полностью поглощенная порученной работой. Лишь на мгновение отвлеклась, когда мы выходили на пустынную широкую улицу. Небо над нами прочертил яркий луч и ударил в трехэтажный особняк, расположенный метрах в трехстах от дома магистра. Взрыв сотряс землю и заставил сжаться от страха. Раздались испуганные крики проснувшихся людей. Облака осветило зарево пожара. «Это еще что такое?» Пораженно выдохнул Джефф, вглядываясь в небо, откуда шли атаки. «Оборона дворцового комплекса», — хмуро пояснил Девирт и заключил. «Не нравится мне это». Словно в подтверждение его слов пролетел очередной луч и, видимо, попал в дом на соседней улице. «Анар, отвечаешь за транспортировку Лиры?» «Риган и Джефф в оборону», — коротко скомандовал Савар. «Меня аккуратно передали с рук на руки». Ребята подняли защитные плетения, и отряд сорвался с места. Мне было откровенно страшно. Сердце колотилось как бешеное, и сосредоточиться стало труднее. То и дело в разных частях элитного квартала раздавались взрывы, орали тревожные сирены. Люди в панике куда-то пробегали мимо нас. Я усиленно гнала от себя тревогу и продолжала просматривать связи. Но как не силилась найти ту, что блокировала внутренний резерв артефакта, Не получалось. Хотелось откровенно разреветься. «Соберись, Декартан, у тебя все обязательно получится», — уговаривала я себя и смахнула очередную соленую пелену с глаз. Раздавшийся рядом взрыв заставил испуганно завизжать и инстинктивно прикрыться руками. Но отряд даже не подумал сбавлять скорость. Огненная волна, распространившаяся от разрушенного здания, бессильно ударилась в защиту а осколки с гулким грохотом отскочили в сторону. «Лира, не отвлекайся!» «Все хорошо», – заверил меня бегущий рядом Риган. «Да, Лир», – согласился немного запыхавшийся Аннар. «Мне, конечно, приятно тебя катать, но если ты не починишь артефакт, у нас не будет прикрытия для столь тесного общения». «Да я пытаюсь!» – крикнула я в ответ и постаралась унять меленько подрагивающие руки. Пришлось несколько раз глубоко вдохнуть, прежде чем снова смогла вернуться к работе. Когда осталось пересечь считанные метры, проходящие вокруг дворцовой территории дороги, Савар приказал остановиться. Меня тут же поставили на ноги, а Анар согнулся пополам, стараясь отдышаться. «Нет, тортиками я тебя кормить не буду», – заключил он. «И на том спасибо». Невнятно пробурчала я в ответ и убрала в артефакте еще одну перемычку, от чего тот коротко вспыхнул и снова притворился обычным украшением. Риган тем временем залез в сумку Амалии и выдал Анару восстанавливающее зелье. «Давай, приходи в себя, самое интересное еще впереди», заверил он друга и похлопал в знак поддержки того по плечу. Пока боевик восстанавливал силы, а я старалась работать быстрее, Мантикор по указу Савара Сбегал до каменной стены, которую нам предстояло преодолеть. Царапнул наложенную переливчатую пленку защиты и вернулся с докладом. «Внутрь проникнуть смогу часа через три. Сломать? Дольше!» — уклончиво мурлыкнул кот и одним прыжком переместился мне на плечи. «Лира, вся надежда на тебя», — после чего нагло исчез. «Я же пожалела, что не обладаю такой способностью уходить от ответственности». Что с артефактом?» Тут же по деловому спросил Савар и подошел ближе. «Я, скорее всего, смогу его активировать и даже задать количество переносимых объектов, но только за счет собственных сил. Внутренний резерв разблокировать не получается. Извините». Под конец мой голос сошел на шепот. «Да чего же противно чувствовать себя абсолютно бесполезной, когда это так важно?» «Риган, работайте в связке. Ты на подстраховке». «Если Лире не хватит сил на активацию», — сухо приказал Детальгар и, пристально посмотрев мне в глаза, серьезно заверил. «Лириана Филиция Декартан, у тебя все получится». У меня даже язык не повернулся возразить. «Если магистр в меня верит, какое право я имею сомневаться?» Но они все равно были. Ведь одно дело — теоретически представлять озвученный процесс, и совершенно другое — воплотить его на практике. И от моей удачливости зависели наши жизни. Если что-то пойдет не так, нас разорвет на кусочки и размажет ровным слоем по дворцовому парку. Стоило представить это, и меня нервно передернуло. Руки сковала судорогой, а пальцы, сжимавшие кольцо, даже побелели от напряжения. Но когда талию сжали ладони Ригана, а по телу пробежала теплая волна его силы, я привычно расслабилась, и уже спокойно посмотрела на артефакт. Каналы для активации я наметила еще в самом начале, когда только начала снимать блокировку. Поэтому без труда их нашла и аккуратно пустила по ним свою магию. Вставленный в кольцо бриллиант начал светиться. Мужчины сразу окружили меня плотным кольцом и взялись за руки, образовав неразрывную цепочку. Я же продолжила напитывать артефакт. Сияние становилось все ярче, Я буквально чувствовала, как откликнулась на запрос «Точка нашего выхода» и огромную пустоту, которую надо было заполнить, чтобы портал смог перенести всех присутствующих. В какой-то момент сила начала уходить стремительнее, заложенная в артефакт заклинание, как оголодавшая, впитывала все больше и больше. От столь мощного потока магии руки начала ломить». Я силой сцепила зубы и старалась не обращать на неприятное ощущение внимания, чтобы не потерять концентрацию. Яркая вспышка, и мы резко провалились вниз. После ухода сына и его девушки, герцог Ургерийский устало потер лоб и направился наконец-то в спальню думать о чем-либо уже не было ни сил, ни желания. Организм откровенно требовал хотя бы три часа отдыха от всего. Но голова явно была с ним не согласна. Последние события крутились нескончаемым хороводом, выстраивались призрачные пути дальнейших действий, поэтому даже достигнув желаемой цели, он лишь бросил взгляд на кровать, где спала жена, и замер у окна, погрузившись в тревожные размышления. Как они могли пропустить такой масштабный заговор? Расслабились за годы спокойной жизни и подпустили врага слишком близко. Даже в МГУ оказались его щупальца. Неудивительно, университет выпускал немало ценных, сильных магов. Завладеешь умами молодежи, завладеешь будущим всей страны. Мысли об учебном заведении вновь привели Ригана к размышлениям о сыне и его избраннице. За последнее время Риган значительно вырос, как в плане силы, так и морально. Еще пару месяцев назад сложно было представить, что он посмеет пойти против слова отца. А теперь ему было что противопоставить. Связь с Селерианой оказалась невероятно сильной. Их тандем даже смог противостоять защите дворца и устоять после этого на ногах. Пожалуй, если бы Ронарс с перепугу не отключил часть охранных сплетений, его племянник с успехом их бы разорвал. Насколько еще раскроется потенциал сына по окончании обучения, герцог даже не брался предполагать. Да, сейчас молодежи не хватало опыта и знаний, они не умели напрямую пользоваться резервами друг друга. Но пройдет время. Стоило задуматься об усилении охранных заклинаний дворца. На всякий случай, если появятся не настолько лояльные к власти уникумы. Дорогой, «Хватит думать, раздевайся и ложись», — раздался сзади сонный голос жены. «Даже темным магам нужен нормальный сон». Рикард обернулся и наконец-то подошел к кровати, где потягивалась герцогиня. Он присел рядом и легко притянул женщину к себе, теплая, манящая и податливая. Хотелось окунуться в ее нежность и забыться хотя бы на остаток этой безумной ночи. Темным магам нужно порой больше, чем сон. Усмехнувшись, прошептал Рикард и с удовольствием пронаблюдал, как в глазах Алавии вспыхивает огонь ответного желания. Ее руки привычно легли на плечи и потянули герцога вниз, навстречу мягким губам. Внезапное чувство тревоги заставило замереть. «Что случилось?» – настороженно спросила герцогиня и почувствовала, как легкие заполнила нестерпимым жаром. Пространство вокруг вспыхнуло огнем, и лишь родовая защита рода, Аретти, не позволила спалить герцогскую читу в одно мгновение. Рикард в последний миг активировал встроенный в обручальное кольцо жены экстренный портал до родового замка. Их буквально выкинуло на каменный пол, и тишину разорвал испуганный крик Алавии. РТ! рявкнул Маркиз, и огонь, успевший вцепиться в их одежду, тут же утих. «Что это было?» Сквозь слезы простучала зубами герцогиня с ужасом, глядя на поеденную пламенем рубашку мужа и свою сорочку, под которыми начали проявляться пятна ожогов. Только благодаря адреналину она еще не чувствовала боли. «Предательство!» – процедил Рикард. И, увидев первых проснувшихся и выбежавших на крик слуг, приказал. «Будите лекаря!» – «Алавия!» – «Из дома не ногой!» и – «Исчез!» Герцог переместился прямо в спальню старшего брата. К счастью, здесь защита не превратила пространство в кратер вулкана. Ронар лежал, распластавшись на кровати. Быстрая проверка показала, что король жив, но явно находился под воздействием какого-то зелья, ибо на призыв проснуться никак не отреагировал. Оглядевшись, герцог заметил стоявшие на столе два винных бокала, один полный, второй опустошенный наполовину. Демон. Ругнулся герцог и метнулся к небольшому комоду, в верхнем ящике которого, насколько ему было известно, на всякий случай хранились все основные универсальные противоядия и восстанавливающие зелья. Он выхватил несколько пузырьков, вернулся к брату и начал выпаивать все по очереди. Уже на втором Ронарн недовольно застонал и попытался отстраниться от ледящего его садиста. «Потерпишь», – прошепел герцог, – «потом еще спасибо скажешь» и влил дозу, призванную убрать туман из головы короля. Спустя пару мгновений, тот уже более осознанно посмотрел на младшего брата и хрипло спросил «Что случилось?» «Хотел у тебя спросить», — огрызнулся Рикард. «С кем винишко пил, не проверив то на яд?» «Шарлотта!» — выдохнул его величество и попробовал подняться. Но ослабленное ядом тело слушалось с большим трудом. Она перехватила управление обороной дворца, хмуро сообщил брату Рикард и помог тому сесть. «Как? Все же завязано на моей крови!» отрицательно мотнул головой король, отчего снова покачнулся. «Видимо, она достала какой-то артефакт и напитала его твоей кровью». Герцог продемонстрировал королю его правую ладонь, на которой красовался уже засохший глубокий порез. «На салавии она чуть не спалила». «Если бы мы спали, я точно не успел бы отреагировать и переместиться в замок в Ургерии». «Убить тебя она не может из-за данной на свадьбе клятвы. А вот держать овощем достаточно продолжительное время вполне в духе ее фантазии». «Мы искали врага за пределами Райлина, а он оказался в твоей спальне». «Стерва», — констатировал Ранар и снова попробовал встать. «Надо попасть в рунический зал и остановить ее». «Сначала в себя приди, а я пока разведаю обстановку», проговорил герцог и попробовал раскинуть поисковую сеть. Но та вспыхнула и исчезла. «Предки Аретти явно переспали с богиней удачи», раздался от двери тонкий женский голос. На пороге стояла королева и криво усмехалась. Ее шею украшало массивное ожерелье, в центре которого сиял алый рубин. «Дворец уже в моей власти. Скоро будет и весь Райлин». «Осталось избавиться от нескольких особо преданных подданных и рассказать народу, как я спасла всех от захвата страны подлым шангартом. Мы даже объявим траур по безвременно почившим. Сколько вы, герцог, хотите, чтобы вас оплакивали? Недельки, я думаю, хватит». Рикард резко вскинул руку. Из кончиков пальцев сорвался угольно-черный сгусток. Тот ударился в вспыхнувшую защиту королевы и бесследно растаял. «Тварь!» — рявкнула Шарлотта и выпустила в сторону герцога несколько тонких белых лучей. В последний миг он успел закрыться плотным щитом, но об ответной атаке речи уже не шло. Против оборонительной системы дворца, которой вовсю пользовалась королева, у него было мало шансов. Оставалось лишь надеяться, что родовая защита предков не позволит быстро его убить. А герототал! – раздался властный голос короля. Белая вспышка ударила в шарлоту и буквально вынесла ее за пределы комнаты, которую закрыла непроницаемым куполом. Ронар тяжело задышал и снова повалился на кровать. На перестройку защиты и вырывание из лап супруги, даже такого маленького участка дворца ушли все крупицы силы. Что ж, вы сами выбрали свою тюрьму и гробницу, криво усмехнулась Шарлота, поднимаясь из обломков комода, стоявшего в гостиной. Дядя! «Последите за ними. У меня еще есть дела». «Не переживай, дорогая Шарлотта», — раздался голос лорда Нартрана, а спустя мгновение в проеме двери появился и он сам в компании нескольких стражей со стекленевшими глазами. «Мы за ними обязательно последим». Королева удалилась, а спальню начал заполнять едкий туман, сочившийся прямо из стен. «Демон, не могу это остановить», — прохрипел Ронар и тут же оказался под защитой брата. «Будем держаться до последнего», – тихо проговорил герцог и протянул королю пузырек с восстанавливающим зельем, который успел прихватить с собой. «Копи силы! Мы еще не проиграли!» «Созданный мной портал оказался настолько неустойчивым, что во время перемещения меня несколько раз перевернуло в воздухе и силой кинуло на каменный пол». Резкая боль от удара несколько потеснила головокружение и даже позволила открыть глаза. Но пространство тут же побежало по кругу, вызывая очередной приступ тошноты. Пришлось снова зажмуриться. «Лир, ты как?» Помогая принять вертикальное положение, спросил Риган. «Он же выудил из сумки у меня на поясе пузырек с зельем. Горечь отвара заставила зажмуриться» так что в ответ смогла только невнятно промычать и шумно втянула воздух сквозь сжатые зубы. «Что здесь случилось?» – раздался сзади вопрос Девирта. «Без понятия», – откликнулся Савар. «Мансикор, разведай обстановку». «Мог бы и пожалуйста сказать», – проворчал кот. Я обернулась, чтобы увидеть, как фамильяр, гордо покачивая хвостом, скрывается в пустом дверном проеме. Резное деревянное полотно, которое раньше отделяло рабочее пространство герцога от всего прочего, отсутствовало как таковое. Вообще, обстановка со временем нашего с Риганом ухода сильно изменилась. Кабинет оказался полностью пустым. От мебели остались горстки пепла, а стены покрывал густой слой черной копоти. Словно тут в одно мгновение все выгорело, и, судя по видневшемуся коридору, эта участь постигла весь этаж. «Боги!» – испуганно выдохнула я и обняла стоявшего рядом Ригана. «Надеюсь, никто не пострадал. Все будет хорошо, ягодка!» – откликнулся он и явно рефлекторно погладил меня по спине. Мне даже сложно было представить, какие обуревали его эмоции, ведь здесь оставались его родители. На глаза навернулись слезы, и я сжала объятия сильнее. Какое-то время вокруг царила напряженная тишина. Каждый думал о своем – и все ждали возвращения нашего неуловимого разведчика. Монсикор появился спустя четверть часа. «Выгорел только этот этаж», – доложил с порога он. Дворец словно вымер. Все сидят заблокированными по своим комнатам. Ронар и герцог в королевской спальне. Сколько они еще продержатся, без понятия. Их пытаются травить каким-то дымом. Вход туда охраняют зомбированные стражи и какой-то хмырь-ментальщик. Королеву не нашел. Ясно, протянул Савар. «Защитой дворца может управлять только король. Она завязана на его кровь. Вероятно, кто-то создал артефакт, способный это условие обойти. Ранар явно не в лучшей своей форме, раз до сих пор не смог хотя бы себя полностью обезопасить. Но вытащить его необходимо в первую очередь. Пойдем под маскировкой, уточнил Девирт. Савар кивнул. И очень быстро. Твоя задача вырубить ментальщика пока мы его отвлекаем. И будем надеяться, что тот, кто управляет сейчас оборонной системой дворца, сильно занят городом и не обратит внимания на небольшой магический всплеск. Спишет это на сопротивление со стороны Ронара и Рикарда. «А мне что делать?» — робко спросила я, когда все направились к выходу. С одной стороны, я понимала, что в бою от меня никакого толка. Но с другой, оставаться одной было куда страшнее. «Здесь меня могла сжечь дворцовая защита. На улице убить один из лучей». «Держишься позади, и при любом удобном случае находишь укрытие. Защиту не снимаешь», — пояснил Девирт. -э тара, уверенно произнес Савар, «и нас укрыла невидимость». «Мы стремительно преодолели обугленные коридоры резиденции герцога Ургирийского и вбежали на лестницу. Вел наш отряд Мансикор». Уверена, все справились бы и без его чуткого руководства, но коту нравилось ощущать собственную значимость, поэтому он уверенно бежал впереди. Перед очередным поворотом Савар жестом призвал всех остановиться. После этого выглянул на мгновение в примыкающий коридор, обернулся к нам, а дальше последовала цепочка молчаливых указаний ребятам с помощью рук и пальцев. Я ничего не поняла, но помнила, что моя задача – держаться сзади и прятаться. Мужчины по команде сорвались с места. Я едва успевала за ними. Савар с Девиртом первыми влетели в двухстворчатые двери, ведущие в покое короля. Вслед за ними Риган с товарищами. Когда я подбегала, в помещении раздался глухой хлопок и яркая вспышка. Я невольно замерла на пороге первой из трех комнат перед спальней Его Величества. Здесь все было спокойно, поэтому я поспешила дальше а к моему приходу в последнем будуаре уже все было кончено. Охрану в бессознательном состоянии раскидало по всей гостиной. Дэвирт в своем покрове Берсека за шиворот удерживал бездвижное тело лорда Нартрана. «Явно не ждали нашего прихода», хмыкнул магистр и отшвырнул заговорщика на пол. «Отец! Дядя!» крикнул Риган, не в силах преодолеть защиту, оградившую спальню короля. «Отойдите!» Раздалось в ответ с той стороны. Переливчатая пленка начала расползаться, словно ее прожигали огненным шаром. Спустя мгновение из прохода вышли лорд Рикард и его величество Ранар, Потрепанные, но явно здоровые. Я не сдержала облегченного вздоха и вместе со всеми склонилась в положенном поклоне, приветствуя короля. «Оставьте эти формальности», — коротко проговорил его величество. Спасибо за помощь. Мы как раз готовили атаку, но благодаря вам это сэкономило нам достаточно сил». Ригана коротко обнял отец, после чего обратился к Савару. «Рад, что ты жив». «Не могу не согласиться», усмехнулся декан и по деловому спросил. «Кто управляет защитой дворца и какие наши дальнейшие действия? Ваше Величество?» «Шарлотта предала меня», хмуро откликнулся король. «Все остаетесь здесь, а я иду восстанавливать свою власть». Ронар исчез в портале, а мы остались в недоумении. «В рунный зал, где сейчас королева, посторонним хода нет», — пояснил герцог. Ронар справится, благо успел накопить сил, и широким жестом предложил располагаться. По стенам дворца пробежала дрожь. Ронар, видимо, перехватил управление. Осмотревшись, пояснил лорд Рикард. «Где мама?» — спросил Риган, пока ребята поднимали диван. «В родовом замке». Успел переместить в последний момент, коротко пояснил его светлость и присоединился к расстановке мебели. Что в МГУ было? Все вели себя спокойно, словно все уже закончилось и наша победа безоговорочная. Савар начал рассказывать, как с помощью Мансикора разведал, кто предатель в университете, и планомерно выводил его на поверхность. Девирт связал лорда Нартрана магическими путами и уложил в центр комнаты. Ребята устало расположились на поднятом диване. Я же неожиданно поняла, что очень сильно хочу пить. После всех приключений и пробежки жажда казалась нестерпимой. Я осмотрелась в поисках графина с водой. Тот обнаружился на столике в соседней комнате, шагнула к нему и неожиданно ощутила, как во внутреннем кармане активировалась подаренная королем брошь. Я про нее, признаться, успела уже забыть. Видимо, она снова заработала, как только Его Величество взял все под свое управление. «Ты куда, Лир?» – окликнул Риган, когда я была уже на пороге. «Пить хочу», – указала я на графин и сделала шаг к нему. Вот только нога не почувствовала опоры, и я провалилась в пустоту. Удар о каменный пол пришелся на руки, которые тут же порезала острыми краями выдолбленных рун. Письмена вспыхнули неприятным, кроваво-алым светом. Я даже не успела сообразить, что произошло, как меня оплели магические путы и вздернули вверх. Теперь я могла видеть просторное помещение без окон. Магические знаки сияли на каждом сантиметре стен и потолка, благодаря чему дополнительное освещение не требовалось. Король стоял прямо передо мной и хмурился, а цвет окружающих его рун – оказался синим. Она раздался сзади недовольный голос королевы. Успел перекинуть мой вызов на бесполезную подстилку своего племянника, значит. Я судорожно пыталась понять, что происходит и установить защиту, но та даже формироваться не пожелала, моментально развеившись. Выводы напрашивались неутешительные. Точнее, они пугали меня до трясущихся поджилок. Мной заменили Ригана, «Меня никто не собирается отпускать или же спасать. Сама защититься я тоже не в состоянии». «Это значит...» Додумать не успела. Прохладная рука королевы легла мне на горло и ощутимо сдавила, а ее голос раздался у самого уха. «Видишь, эти мужчины все одинаковые. Они используют тебя в своих целях, а чуть что выкидывают на помойку». Вот тобой заменили дрожайшего наследника. А знаешь, мне даже интересно посмотреть, как Ранар тебя убьет и расскажет об этом своему племянничку. Помнится, тот очень забавно реагировал на твою боль. С маниакальными нотками пропела Шарлотта и добавила «Вжух!» По плечу словно лезвием полоснули, и я с ужасом почувствовала, как ткань рубашки напитывается теплой жидкостью. Закричала больше не от боли, от страха. Из глаз хлынули слезы. Неужели все закончится вот так? И даже помощи ждать неоткуда. Отпусти девочку, хмуро потребовал Ронар. Не отягощай свое посмертие еще сильнее. Тебя забыла спросить, рявкнула Шарлотта и снова перешла на тон доброжелательной тетушки. Ах, дорогая моя Лира, я ведь спасаю твою ранимую душу От этих циничных уродов Аретти Ты такая влюбленная, доверчивая, преданная. Они бы пользовались всем этим, а в благодарность подкидывали бы тебе объедки. Впрочем, они не одни такие. Мой папочка ведь еще в младенчестве меня им продал. За дружбу и процветание своего королевства. Отдал как ненужную, лишнюю. Мне можно сказать, повезло стать королевой. Если бы не Рикард со своей несдержанностью, я была бы всего лишь жалкой герцогиней, никому не нужной и забытой, в каком-нибудь замке. Так что предоставленную мне богиней судьбы удачу я решила использовать по полной и всем доказать, что мы, женщины, не просто разменные пешки на политической доске, что мы можем писать историю. Правый бок сдавили пальцы королевы, и его пронзила боль словно вырвали кусок плоти и прижгли раскаленным железом. От крика я сорвала голос и под конец могла уже только хрипеть. Атака короля должна была быть неожиданной и ударить сбоку. Меня резко дернуло навстречу голубоватому шару из молний. Я даже не успела испугаться, а смертоносный снаряд осыпался искрами в считанных сантиметрах. «Нет-нет, еще рано!» — протянула Шарлотта. «Мы сейчас на равных, Ранар, а я еще не наигралась. Видишь, Лира, тебя никто не пожалеет, кроме меня». «Бедная, доверчивая девочка», — продолжила королева, правда, тут же неприятно хохотнула и процедила. «Но, признаться, меня ты откровенно бесишь. С момента твоего появления все пошло наперекосяк. Пока Шарлотта болтала, я судорожно искала пути выхода». Магия не откликалась, и меня постепенно заполняло отчаяние. Даже боль отошла на второй план. Почему? Почему именно так? Умереть беспомощной, использованной куклой невыносимо обидно и неправильно. Ведь я не такая. Я всегда стремилась сама выбирать свою судьбу. Сопротивлялась обстоятельствам. Я просто хотела быть счастливой. По спине полоснуло невидимое лезвие выдворив из головы все мысли и заставив снова кричать от боли. «Хватит!» — властно произнес Ранар. И я с кристальной ясностью поняла. Сейчас все закончится. В этот миг во мне словно что-то оборвалось. Тьма вырвалась из-под контроля и охватила бушующим водоворотом. Магические путы развеяла, но на пол я не упала, поддерживая взбесившейся взбесившаяся древней магией. Меня развернуло лицом к ошарашенной шарлотте, на шее которой сиял артефакт. Я смогла рассмотреть каждую мельчайшую связь внутри рубина и жирное кровавое пятно в центре всего плетения. Кровь Ранара. Я не понимала, что делаю, но четко знала, что делаю правильно, словно меня вела чья-то рука, сопротивляться которой глупо, ведь она достаточно опытная и древняя, чтобы не допустить ошибки. Плетение стандартной блокировки легко легло на артефакт королевы. И сковало все потоки внутри. «Что?» — раздался удивленный женский виск. «Как ты могла? Что сделала?» Ответить я не успела. Королеву охватило яростное пламя. Ее крик заполнил зал. Я испуганно дернулась прочь от опасного огня и неожиданно рухнула на пол. Поддерживающая меня сила... «Видимо, решила свою миссию по спасению выполненной и скрылась, оставив меня наедине с болью». Рот моментально заполнился кровью. Пришлось повернуться на бок, чтобы сплюнуть неприятный сгусток. Меня аккуратно поддержали за плечи. «Тише, девочка, и прости. Я надеялся, что ты оставила мой артефакт вместе с платьем во дворце». С сожалением проговорил Ранар и постарался аккуратно взять меня на руки. Но даже легкие прикосновения причинили боль. Еще цепляющаяся за реальность сознание покачнулось и попыталось уплыть в темноту. Внезапно по коже прошлось приятное тепло. Правда, практически сразу схлынуло и меня передернуло от холода. «Не спать!» — приказал его величество и активировал портал. «Мы оказались в знакомом разрушенном будуаре перед спальней короля». В центре на ковре в медитативной позе замер Риган, а Савар и герцог Ургирийский держали его за плечи с двух сторон. «Целителя! Любого! Быстро!» – скомандовал король. Его светлость моментально выпустил сына и исчез в портале, а Риган метнулся ко мне. «Лира! Он попытался забрать меня из рук короля, но тот не позволил и уложил на диван. Холод, пробравшийся под кожу, стал настолько сильным, что совершенно вытеснил собой боль. Руки начали неметь. «Лира, ты меня слышишь?» допытывался мой блондин. «Только не засыпай. Сейчас приведут целителя, и все будет хорошо. Слышишь меня?» Я попыталась улыбнуться, но получилось плохо. Цепляться за реальность становилось все труднее, а маячившая темнота обещала покой и тепло. Риган растирал мои руки и постоянно говорил. Только это хоть как-то позволяло не уплыть в небытие окончательно. Все остальное слилось в калейдоскоп непонятных образов. Савар что-то объяснял про активацию нашей с Риганом связи, благодаря чему им удалось перехватить управление над моим резервом и магией. Потом появился целитель, который отстранил маркиза и осмотрел мое плечо. Что было дальше, я не увидела окончательно потеряв сознание.